Плейшман. Заговоры. У нас осталось 74 человека. 44 мужчины от 16 и старше, 23 женщины и 7 родителей. В меньше десятой части тех, кто злосчастным вечером поднялся на борт белоснежного красавца. Крохотная горстка людей, заброшенная в далекое прошлое и чудом спасшаяся от многочисленных опасностей. Но надолго ли? Коба мне был бы военным, если бы не разбил нас на подразделения. Старый армейский принцип: разделяй и командуй. Я всегда терпеть не мог воеинщины, но вынужден признать, лучше стоять в строю и чувствовать локот товарища, чем подобно зайцу в одиночку петлять по кустам. Итак, нас мужчин было 44 человека. 10 имели современное оружие, всем прочим досталось музейное ружьё. Кабан первым делом отделил шестерых уцелевших моряков. Врач тоже в счет не шел. 27 пассажиров Сергей разбил на три девятки и добавил к каждой одного из своих головорезов в качестве командира. Еще шестерых он оставил при себе, и на этом наша организация была завершена. В моей десятке оказались бывшие члены совета Лудицкий и Грумов, секретарь Лудицкого Зайцев, один из моих старых знакомых Женя Кротких и четверо. пришедших памятной ночью на вершину – Долговязый Волчек, Прыщавый Леня, в средних лет Виктор и 16-летний Саш. Нашим командиром был назначен Костя Сорокин, бывший офицер морского спецназа, как и Кабанов, устроившийся в телохранители. Двумя другими десятками командовали Рдецкий и еще один телохранитель Виталик. При дележе оружия я урвал себе неплохую саблю и хотел ограничиться этим. Но мне добавили в сучли тяжёлый и неудобный мушкет, и выдали к нему 9 пуль и соответствующим запасом пороха. Я ещё подумал, хорошо, что нас не забросило ещё дальше во времени, а то пришлось бы напялить кольчугу и таскать с собой двуручный меч. Но с другой стороны, в оружии даже в самом примитивном есть некая набивающая спокойствие сила. Я стал чувствовать себя более-менее сносно, насколько это вообще возможно в нашем положении. Меня поражал Кабан. Проведя всю ночь в поисках, он выглядел на удивление бодро. Возникал то тут, то там, показывал нам приемы заряжания и фехтования, словно уже бывал в этом времени и все успел досконально изучить. Я пристал его в роли офицера и невольно пожалел его солдат. Вот с кого он точно драл по десять шкур, раз сна затерет минимум по три. Впрочем, после обеда Сергей все же дал нам небольшой перерыв, а сам отправился проверять наблюдающих. Проведя в заботах весь день, я оказался перед дилеммой. Чем же заняться? То ли сходить навестить секретутку, то ли просто завалиться спать, как поступило большинство пассажиров. А может просто посидеть и подумать, пока есть время. Пока я решил эту нехитрую проблему, и решили за меня. «Не знаю, как вам, Юра». Но мне это всё порядком надоело, объявил мне устроившийся рядом лудитский. Вид у депутата и советника был довольно непривычный. Дорогой костюм выпочкат и помят, рубашке не хватало пуговицы, под бородой покрылся щетины. Короче, ещё парочка таких приключений, и известный народный избранник сошёл бы за обыкновенного бомжа. Я мысленно поблагодарил судьбу за то, что всем костюм, всем костюмам, хотя на берег предпочёл спортивный. Примите, на к нашей обстановке он выглядел вполне привычно. Надоело не надоело, но мы живы, Пётр Ильич, а это главное. Прочее ему насчитать мелкими неудобствами походного быта. Логически посмотрел на меня с лёгким недоумением, словно ожидал услышать другой ответ. И ностойчиво произнёс: "У вас, говорит молодостиво, по-своему вы человек счастливый". Ваша молодость совпала с появлением демократии. Вы почти не застали иных времён, а я в них жил, и поэтому вижу намного дальше вас. И что же вы видите, Пётр Ильич? Лениво поинтересовался я. Я вижу возвращение к старым временам, к попранию с таким трудом завоёванных свобод в угоду одному человеку. Небольшое испытание, и вот уже внутри нашего круга происходит военный переворот. А самое ужасное, что люди типа вас безмолвствуют и соглашаются выполнять приказы самозванного диктатора. Вы очень быстро забыли свои права и обязанности. Если честно, я был у вас лучшего мнения. Вот все и стало на свои места. Но какая терминология? Господа, военный переворот, об угрозе которого мы вам твердили с 1990 какого-то года свершился. А история счевидно раз призывать народ на защиту белого шеваша, за неминием белого дома, устроить демократическую революцию, выбрать законный парламент, президента и прочие крайне необходимые органы. Насчёт прошлого вы поразительно правы. Мы не просто вернулись, мы проскочили даже преснопамятные совкуи годы и теперь находимся во времена самой махровой реакции. На нашей исторической рутине вместо парламента заседает сейчас боярская дума. Да и то и скоро придёт конец. До следующего всплеска хоть каких-нибудь свобод очень и очень далеко. Впрочем, если хотите, попробуйте вернуться в Россию и предложить вашему крутому тёске план демографической реформы. Рискните. Хотя я не советую. Царь он прогрессивный, хорошего сделает немало. Но тиран такой, что последующие цари едва ли не ангелами показывался. Но вот в чём странность. В истории под именем великого останется именно он. Что же до военного переворота, так ведь у нас не государство, а группа довольно случайных людей. И как каждая группа при необходимости выделяет из своей среды тех лидеров, которые наиболее успешно способны справиться с текущими проблемами. В море главным был капитан На берегу его место заняли вы. А сейчас всё переменилось настолько, как будто что вас по неволе сменил более опытный в военном деле человек. Вы тут в море флибустьеров и всё возвратится на круги своя, или не возвратится. А если мы придумаем, как покинуть сей неособо гостеприимный остров, то роль лидера перейдёт к ярцу, как единственному среди нас штурману. Всё очень просто и естественно. Лугицкий метнул в меня полный ненависти взгляд. В этот момент я наверняка представлялся ему источником всех его несчастий. Да и обидно было советнику президента огромного государства подчиняться собственному телохранителю. Но это его проблема. Я выждал, пока он отойдёт подальше и закурил. Чужая душа, как говорят, в потёмке, но мотивы Лугицкого были ясны. Он настолько привык летать в опереях власти, Что окончательно отвик стоит на земле. Он внезапно оказался в строю наравне со всеми и вынужден делать нечто реальное, а его болтовня никого не интересует. Такой подлянке отсу был удивски не ожидал и опомнившись решил действовать, только совсем забыл, что сейчас идёт другая игра, и ставка в ней служит жизнь. Это вовсе не означает, что мне хотелось выполнять чьи-то приказы. Но ведь пираты действительно не брали плена. Наше положение было безвыходным. Принесённые неведомо как в далёкое прошлое, мы не могли надеяться, что новое чудо вернёт нас обратно. Позади или впереди осталась обеспеченная жизнь, собственное дело, положение. Нам было в 1000 раз хуже, чем Рабинзону. Тот хотя бы знал, что знакомый мир остался на месте, только в самодельном человеке, до него не доплыть. Трудись и жди, пока мимо не проплывёт случайный корабль. который море доставит тебя к родным берегам. Но какой корабль в состоянии вернуть нас в родное время? Можно рвать на себе волосы, посыпать голову пеплом, призывать к любому из богов. Положение от этого не изменится. Остаётся хорошенько подумать и решить, чем можно заняться в этом мире и что надо сделать, чтобы и здесь урвать себе кусочек места под солнцем. Ямке у Марка Твена было проще. Он помнил даты солнечных затмений. Умел делать массу полезных вещей и вообще смог предстро... подстроить королевство Артура под себя. Не вдаваясь в философскую сторону вопроса, можно ли переиграть уже свершившуюся историю, знаю одно. Ни черта общественно значимого мы сделать не сможем. Не те мы люди. Но все-таки надо как-то вписаться в здешнее время, раз уж не суждено вернуться в свое. Одна мелкая проблема – Чтобы прожить здесь жизнь, надо как минимум её не потерять. А не потерять её можно лишь убравшись с острова. Неважно, победим мы при этом пиратов или перехитрим их. И в том, и в другом случае я не видел способа пройдё от такой фокус в одиночку. А раз так-то надо продолжать держаться Кабанова. Он во всяком случае человек не слово, а дело. От размышлений меня отвлёк Ирдецкий. Я не заметил, когда он подошёл, просто не смотрел по сторонам. Был сидел Заня со своими мыслями. На гриф я обратил внимание лишь тогда, когда он присел рядом со мной и чуть дёрнул головой, безмолвно спрашивая: "Как дела?" Я-то уже не стал тратить слов и неопределённо пожал плечами, а про себя подумал: "Ну вот, ещё один". "Да, Юра, попали мы с вами как тот кур в ощип", с лёгкой усмешкой проговорил гриф. Положение, прямо скажем, аховое. Верно, согласился я. Машину времени изобрести некому. Корабль мы потеряли. Пулемет в круиз взять позабыли. Одни мушкеты. Хорошо хоть что не каменные топоры. Рдецкий помолчал. Он сосредоточенно курил, изредка посмотрел на меня и словно решал, стоит ли со мной делиться. Я говорю не об абстрактных вещах, Юра, мягко молвил он. Вы же знаете, я сугубо практик. И общее размышление меня совсем не волнует. Но прошлое, так что из того? В нем тоже можно развернуться, тем более, что нынешние жители, по сравнению с нами, дикари. Дикари умеют убивать не хуже цивилизованных людей, напомнил я. Я тоже считаю, что кое-какие перспективы у нас есть и здесь. А вот только прежде нам надо решить проблему с пиратами и каким-то образом покинуть остров. «По морю покинем, по морю», — подсказал мне Рдецкий. «Летать мы пока не научились». «Так и вплав без корабля далековато будет. Рыбами мы пока тоже не стали», — в тон ему ответил я. Рдецкий снова изучающе поглядел на меня. Не знаю, насколько высоко он оценил мою скромную особу, но с мнением моим согласился. «Да, корабль — наше самое больное место. Свой мы потеряли, а достать другой очень трудно. Но не все сразу». Послушайте, Юра, мне помнится, вы увлекались парусным спортом. Увлекался, кивнул я. Но толку от этого. Ещё не посажен тот дуб, из которого сделана моя яхта. Но справиться с парусником вы сможете, вы но свой гриф, смотря с каким. Но общие принципы управления знаю. Похоже, грифу понадобился личный шкипер. Но почему он не беседует над таким вот с нашими моряками? И они привыкли ходить по морю с комфортом на пароходе. Хорошо. Тогда если что, буду иметь в виду вас, пообещал Урдецкий, и вот ещё. Вам в строю и стоять ещё не надоело? Не травите дух. Ещё как надоело, но в генерала Ерла мне вышел, усмехнулся я. Да, должили не без притворства вздохнул Урдецкий. Состоятельные люди, а вынуждены тянуться перед армейским фанфароном. Где правда? А правда, нет, и никогда не было. В той жизни хозяевами были мы, теперь они. В зависимости от того, какое из человеческих качеств в данный момент нужнее. Ну вот, гриф тоже взолкал в власти, и над кем? Над горской, напуганных и ни на что не годных беглецОВ. А почему, собственно говоря, он? Риторически спросил Урдецкий. Не скажу ничего плохого о Кабанове, как о профессиональном вояке. Как киллеру, ему просто цены нет. Но заправлять делами тут уж извините. Не хочу, чтобы мной помыкала офицеришка, пусть и самой лучшей. Его дело не властвовать, а выполнять, что приказывают умные люди. Если я в чём-то и убеждён, так это в том, что в военном у власти не место. Правит должен штадский человек. И кого вы предлагаете на его место? Лугицкого, с максимальным простодушием спросил я. Он подходил как раз перед вами и говорил о том же, даже теми же словами. Этого болтуна, родиetskи досадью плюнул, демократ хренов. Ему только одно место годится у параша. Не сочтите за бахвальство, но в данной ситуации гораздо полезнее окажется Россия. Или у вас есть возражения? Вот как. С этого и надо было начинать. Интересно, а кто-нибудь ещё на роль руководителя претендует? Почему бы и нет? Только почему всем так важен мой голос? Впрочем, знаю. Моё увлечение яхтами. Пираты пиратами на Коли выживаем с острова, как-то выбираться придётся, и тут без знатоков парусного дела не обойтись. Знаток это я, возможно, Валера, если их во время курсантской практики посылали на Кронштейнер. И я, подумаю, пообещал Яргицкому. Надеюсь, вы понимаете, что такие вопросы не решаются с бухты-барахты. Подумайте, Юра. Только не думайте очень долго, а то получится как с тем Индюком. Да, судьба у Индика была плачевна. Но черт с ним, с Индюком. Дано. Три претендента на власть, из которых один уже успел ею завладеть. Вопрос. Кого поддержать мне, раз уж им не безразлично мое мнение? А в самом деле, кого? Лудицкого. Но Гриф правильно назвал его пустобрехом. Мы не на своей родине, где подобные болтуны в цене и даже пролезают к власти. Руководить должен тот, кто способен это делать. Никакие речи и общие рассуждения не помогут нам выжить за три-девять земель и лет. Гриф? Этот, пожалуй, смог бы. Перед ним и раньше ходили по струнке и слово поперек сказать не смели. Боюсь только, что он и сюда перенесет все свои порядки. Мигом разделит всех нас на привлотненных, шестерок и кто там еще у них есть. На чужую жизнь ему давно наплевать, и моя жизнь для него тоже чужая. Была ли фраза о Индюке невинной шуткой или серьёзной угрозой? Щепуха. Мы не в России конца XX века, к тому же жор они стало, и гриф остался один. Связных с ним были многие, но на роль охранников и палачей они не годятся. Попробовать смыть кого-нибудь из окружения кабана, но там остались одни бывшие десантники и спецназовцы. И все они, насколько я могу судить, преданы своему нынешнему командиру, то ли в силу армейской солидарности, то ли по армейской привычке подчиняться старшему по званию, а Сергей капитан. Я совсем было решился рассказать Кабанову о двух намечаемых заговорах, но отведённое на отдых время истекло, и мы опять приступили к занятиям. Сам Кабанов показывался на них мало. Большая часть он пропадал на наблюдательных пунктах. Порой раз уходил недалеко вниз, Вместо него преподавали его ребята. Так преподавали, что с меня 10 потов сошло не меньше. Когда наконец объявили долгожданный перекур, я был вымотан до предела. Но происки больших людей не давали мне покоя. Будто не взначай, по естественным надобностям, я направо со в ту сторону, куда перед этим ушёл кабан, и через несколько минут обнаружил его в укромной ложбине. Наш начальник лежал с биноклем и старательно высматривал что-то в глубине острова. Я никогда не любил доносить на ужничать, но здесь был затронут и мой интерес. Я вкратце пересказал Серёге разговоры с советником и Грифом. "Хорошо", спокойно кивнул Кабан. На его лице не было и тени удивления. Этого следовало ожидать. "И что ты думаешь с ними делать?" "Ещё не решил", ответил он, и тут в его глазах его сверкнула весёлая искорка. "Слушай, у нас верёвки нет?" "Верёвки не домёна", переспросил я. Вот, куда я знаю. Я же не за вход, а зачем тебе верёвку? Как зачем? Старайдно разыграл удивление кабана. Не трать их же на них патроны. Повесим и дело с концом. Или ты предлагаешь отрубить им головы? Я подождал, пока он отсмеётся и буркнул: "Ну и шуточки у вас, поручик. А если серьёзно?" Удогавшись серьёзней. "Подождём, посмотрим. Если и у остальных их агитация будет иметь тот же успех, что и у тебя, тогда проблем нет." А если наберут сторонников, то я никого не держу. Могут отправляться на все четыре стороны и решать свои проблемы, как хотят. Я ведь тоже могу уйти с теми, кто захочет со мной пойти. Насильно мил не будешь, и помогать кому-то против его воли я не хочу. Убедил. Я взглянул на часы и вздохнул. Я пошёл. Перекур подходит к концу, ещё дадут, наряд не очередь за опоздание. Кабанов кивнул, взялся за бинокль, скользнул взглядом по лесу и вдруг тихо скомандовал: "Встой, отставить". "Ты что?" "Переход от простой части к беседе, к языку приказа был настолько ризок, что я опешил от неожиданности". "Подожди", бросил Кабанов, не отрываясь от кулеров. "Корыце идут". "Да кто идёт? Не выдержал я. Может, военные и бывают полезными, но общаться с ними я начежиловат". Некоторое время Кабанов молчал, потом повернулся ко мне и спокойно пояснил: Кто к нам может идти? Конечно, пираты. Ерунда, их всего два десятка. Так что проведем небольшое практическое занятие. От его слов мне стало не по себе. Где-то в глубине души зародился знакомый ужас. Захотелось немедленно бежать, спасаться, пока не поздно, и только спокойный вид кабана немного привел меня в чувства. Что, посмотрим, чему вы научились? Кабана в дружеске подмигнул мне и сам же ответил. Посмотрим. зри, командиров группы, моих ребят, остальным тревога.